Глава вторая. Вербум тинта и синий платон. Я выкручиваю два последних винтика из металлического чекипа, вытаскиваю медные пластинки и перевязываю провода. Потом включаю компьютер, и этот ангоид больше не создаст нам проблем. Склонившись над лабораторным столом в Aqua Profundis, Макс разговаривал сам с собой. Единственными его слушателями были морские рыбы, тыкавшиеся носами в стеклянные стены. Макс не обращал на них никакого внимания, с удовольствием завершая работу по полной блокировке электрических импульсов, адресованных искусственной андоре Он занимался этим почти целую неделю, и ему не терпелось обрадовать Нину успешным финалом. Тем временем на вилле в лаборатории Нина рассказывал друзьям о найденном золотом кубике, встрече с Карконом и его вероятной связи с мэром Лорисом Сибилла Лориданом. Фьоре с отсутствующим выражением слушала классическую музыку. Это вывела из себя Рокси, и она сдернула с нее наушники. «Ты совсем чокнулась? Все время слушаешь эту дурацкую музыку для снобов!» Фьоре, обидевшись, откинулась на спинку дивана и произнесла. О мэри говорят, что он общается исключительно с богатыми горожанами, хотя, с другой стороны, он же маркиз. «Маркиз, морковку сгрыз», — отозвалась Рокси. «Давайте не тратить время на таких типов». Ходят слухи, что он согласился стать мэром только потому, что какой-то богатей подарил ему золотой прииск. Об этом болтают все, кому не лень. Она повернулась к Нине. «Поговорим о более серьезных вещах». От некоторых из них у меня мурашки бегут по коже. Было шестнадцать часов, три минуты и четыре секунды. Часы лаборатории отличались суперточностью. Нина с большим вниманием выслушала жуткое сообщение подруги. Они их убили. У нас есть доказательства. Близнецы, Алвиз и Барбесса, выбросили в канал темный мешок, отчего вода сразу стала красной. Это была кровь. Много крови. Прежде чем утонуть, мешок открылся, и оттуда вывалились отрезанные головы несчастных кошек и пошли ко дну. Это было ужасно. Девочки, пять минут назад чуть не поссорившиеся друг с другом, теперь сидели обнявшись. В душе Нины все перевернулось, и она твердо пообещала, что больше не допустит такого. «Мы прекратим кровопролитие, но прежде мы должны понять, зачем они убивают кошек». Ческо повернулся к ней и крикнул со злостью. «Убивают, потому что им нравится это делать. Они сумасшедшие. Все в этом дворце, где правит зло, сумасшедшие». Нина показала им странички записок, которые вел Каркон последние пять лет. «Здесь наверняка есть все, что нам необходимо знать об этом тухлом маге. Но, честно говоря, чем больше я читаю, тем меньше понимаю. Тут есть места, где объясняется магия тьмы и несколько странных рисунков с последовательностью цифр от ноля до девяти то есть абсолютно чистой страницы, без единой записи нина нервно теребила прядь волос было с чего нервничать но ведь говорящая книга ясно дала понять прежде чем узнать что такое голос убеждения необходимо разобраться в записках мага а как в них разберешься если изписанных страниц всего ничего а чистые явно скрывают какие-то тайны. Ческо похлопал Нину по плечу, успокаивая. «Перечти все спокойно, начиная с первой страницы. Увидишь, отгадка найдется». Рокси, Фьоры и Дудо уселись на полу рядом с пирамидой, хранящей зубы дракона, и стали внимательно слушать Нину. «То, что находится здесь, внизу, равно тому, что находится наверху».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 Записи с указанием часов и минут, дня написания и расположения планет содержали алхимические безумства черного мага. Великое начало, по его определению, относится к 23 часам 45 минутам 7 мая первого го года. Полнолуние, Марс в равновесии, Плутон скрыт, Юпитер в обращении. Это день рождения алхимии тьмы. Нина произносила написанные строчки, вдумываясь в каждую. «Здесь еще упоминаются «Мой дед Миша» и писатель Бериан Биров». как он пишет, что убьет их и завладеет шестой луной. «Так он и сделал, этот мерзавец!» — сердито перебил ее Фьоры. «Да, так он и сделал. Он долго выбирал момент для мести. Сначала убил Бирова, а потом профессор Мишу». Рокси читала через плечо Нины. Как только подумаю, что Каркон убил его тут, в этом доме, мне становится плохо. Утешает одно, что профессор Миша сейчас на шестой луне, ведь это так. Нина бросила взгляд на звездочку на ладошке и продолжила чтение. А вот смотрите, чистые страницы и листочки с рисунками и цифрами. Вверху страницы было написано магия и механогеометрия». «Клянусь всем шоколадом мира, я совсем не понимаю, что означают эти слова», — воскликнула девочка. «И я тоже никогда этих слов не слышала», — призналась Фьоре. А Дода добавил, «Даже про, про профессор Миша никогда не упоминал их при нас». «При мне тоже». «И он не оставил мне никакого письма по этому поводу, никакого намека», — задумчиво сказала Нина и добавила. «Как же понять логику Каркона?» Эти чистые страницы ведь должны иметь какой-то смысл. Ческо потрогал чистые листы записок. Они кажутся более толстыми, чем те, где есть записи. Он был прав. Чистые страницы были толще и имели сероватый оттенок. М -м -м -м -м, может быть, Каркон использовал специальную бу -бу бумагу, на которой нельзя прочитать то, что на написано? -на -на Нина тоже потрогала странички и сказала... Сейчас я спрошу говорящую книгу. Может, она объяснит, в чем дело?» Она положила руку на жидкую страницу и задала вопрос. «Книга, скажи, как прочесть то, что невозможно увидеть?» Книга осветилась и тотчас ответила. «Красивая цветная магия поможет открыть секреты, которые скрывает заколдованная бумага. Постарайся разыскать здесь одну вещь под названием «вербум тинта», после чего Этерея объяснит, как ею воспользоваться. вербом тинта?» — хором повторили ребята, не спуская глаз с захлопнувшейся книги, которая подсказала, что искать нужно здесь, то есть в лаборатории. Рокси принялась перебирать драгоценные камни, а Додо — колбы и бутылочки с алхимическими жидкостями. Фьора нагнулся и стала шарить под лабораторным столом. Ничего. Никто ничего не нашел. Нина выдвинула один из ящиков стола. В нем лежали карандаши, ручки, ножницы, пинцеты и гвозди. Ну и свалка, поморщилась она, еще и в паутине. Задняя стенка ящика привлекла ее внимание. Нина потянула ящик к себе и, к большому удивлению, обнаружила за задней стенкой сложенный в четверо лист бумаги. на развернула его и увидела слова написанные на языке шестой луны она прочла их вслух мгновенные записи книга третья тадина де джорджис додо подошел к нине и всмотрелся в записку та тадина де джорджис был великий человек надо найти его книгу и узнать что там на писаано а вербумтинта ребята засмеялись а нина сложила листок и спрятала в карман. «Он прав. Пошли в зал Дожа. Книга должна быть там. Я в этом убеждена». Найти нужную книгу в огромных шкафах, закрывавших все стены большой комнаты, оказалось делом нелегким. Ребята начали с нижних рядов, поднимаясь все выше и выше, пока Нина не крикнула с верхней ступеньки лестницы «Нашла! Я нашла!» Книжка была тонюсенькой, на обложке Красными буквами вытеснено название «Мгновенные записи. Книга третья». Это было то, о чем упоминалось в записке. Но когда Нина попыталась открыть книгу, она рассыпалась на тысячу мелких кусочков. От драгоценного издания осталась кучка мельчайших бумажных обрывков. «Никому не двигаться, иначе мы их затопчем», — распорядился Ческо. Вся пятерка собралась вокруг останков книги, чего-то ожидая. Внезапно кусочки бумаги засверкали ярким красным светом и образовали на полу странную фигуру в виде палочки с каплей на конце. «Похоже на кисточку!» — удивленно воскликнула Нина и попыталась поднять эту своеобразную кисть, но как только она протянула к ней руку, фигура начала таять. «Клянусь всем шоколадом мира, ее невозможно взять!» Едва не заплакала девочка. Вдруг откуда-то сверху послышалось необычное жужжание. Ребята подняли голову, думая, что летает какая-то гигантская муха, но это оказалась маленькая книжка с белыми крыльями. Ритмичные взмахи крыльев и удивительная книжка, не больше голубки, приземлилась совсем рядом с фигурой в виде кисточки. на обложке книги было написано руками меня не трогать и читать молча ошеломленные ребята отступили а страницы книги начали перелистываться сами собой читайте читайте прошептала нина страницы переворачивались медленно и они успевали читать текст написанный каллиграфическим почерком он касался необычной темы космической геометрии куб треугольник «Пирамида, линии и точки, все формы могут быть добрыми и злыми. Зависит от их чисел». «От чисел?» — громко повторила Нина, забывшись. Услышав голос, маленькая книга тотчас же захлопнулась. Прокси зажала ладонью рот подруги. Тишина восстановилась, и страницы возобновили движение. Формы и числа объединены одной судьбой. Чтобы спасти алхимическую вселенную, необходимо контролировать их использование. Механика может трансформировать формы и числа. Геометрия и математика являются источниками алхимии света. Магических приемов для поддержания равновесия чисел и форм великое множество. Жидкие и твердые препараты и металлы служат для того, чтобы удерживать на далеком расстоянии зло. но мир тьмы сам по себе также может взять вверх и изменить порядок использования чисел. Нина вспомнила механогеометрию и числомагию, два загадочных названия, упоминавшихся в записках Каркона. «Ну, конечно, необходимо понять, как правильно пользоваться числами», буркнула она себе под нос. О числах не раз писал в своих письмах дед Миша, и девочка процитировала запомнившуюся фразу вслух. «В словах, мыслях, цветах, звуках, числах, корни Вселенной не позволяет тьме поглотить свет». Не успела Нина закончить фразу, как маленькая летающая книга растворилась в воздухе, образовав крохотное облачко, которое быстро рассеялось. «Ах, она исчезла!» — разом воскликнули друзья. Это слова моего деда. Он считал, что в числах корни вселенной. Если мы хотим разобраться в механогеометрии и магии Каркона, мы должны научиться правильно использовать числа. Понятно? Нет, я ничего не понимаю, призналась Фьоре. Дудо также отрицательно покачал головой. Рокси развела руками, а Ческо снял очки и фыркнул. Согласна, согласна, это нелегко понять. — подтвердила Нина. — Доверьтесь мне. Я скоро открою секреты записок Каркона. Она снова попыталась поднять с пола предмет, похожий на кисточку, и на сей раз ей это удалось. Держа кисточку в руке, Нина направилась в лабораторию, сопровождаемая остальными, сгорающими от любопытства. — Ты думаешь, это и есть вербум тинта? — спросила ее Рокси. — Надеюсь. Сейчас? «Мы это проверим», — ответила Нина, кладя кисточку на лабораторный стол рядом с говорящей книгой. «Книга, скажи, это вербум тинта?» «Положи ее на страницу и терпеливо жди». Нина поступила так, как велела книга. Неожиданно жидкая страница пошла волнами и поглотила кисточку, после чего над страницей поднялось небольшое красноватое облачко, а немного спустя к потолку взлетела большая золотая кисть, которая трижды перевернулась в воздухе и, сверкая, повисла над головами ребят. «Какая красота!» — воскликнула Рокси. «Это вербум тинта. Сейчас я попробую ее взять», — чуть слышно прошептала Нина. Она протянула дрожащую руку к кисти, но та внезапно сдвинулась с места. Нина отпрянула. Быстро потянулась к кисти и схватила-таки золотой стержень. Блестящая легкая кисть имела в длину около тридцати сантиметров. Держа ее словно волшебную палочку, Нина стала водить ею из стороны в сторону. Там, где пробегал кончик кисти, в воздухе на несколько секунд зависала сверкающая строчка крошечных бриллиантиков. «Отлично!» теперь когда вербумтинта в наших руках я должна связаться с этер говорящая книга сказала что только она знает как пользоваться кистью объяснила нина она взяла ключ в форме звезды произнесла ко белос и сопровождаемая друзьями спустилась в люк все отправились в акуеопрофундис привет макс смотри что я нашла нина показала андроиду Вербум Тинда. «Молодец! У меня тоже есть для тебя сюрприз!» Сказал андроид и кивнул на клон тети Андоры. Тот лежал с закрытыми глазами и не подавал признаков жизни. «Видишь, отныне любой импульс, который отгисуется андроиду, регистрируется и блокируется моим компьютером. Поэтому, если Калкон попробует связаться с клоном, он не получит никакого ответа». объяснил Макс с довольной усмешкой. «Фантастика! Ты настоящий гений!» Нина обняла Макса и уточнила. «Значит, моей тете больше ничего не грозит?» «Абсолютно ничего! Сейчас я изучаю систему, которая связывает клона и твою тетю, и уверен, найду решение, как оборвать эту связь навсегда». «Ну, у меня уже кончается клубничное варенье». «Когда кончится, я выключусь», — предупредил андроид. «Не беспокойся, я куплю для тебя тонну варенья. Но мне надо срочно связаться с Этерей. Компьютер включен?» «Все в порядке Можешь вызывать ЭТГУ». Макс уселся на свой любимый табурет и принялся наблюдать за действиями Ческо, следя, чтобы тот ничего не перепутал в комбинации кнопок. Нина продиктовала пароль для связи с шестой луной и текст. Сообщение для матери всех алхимиков от Нины 5523312. Я нашла вербум Тинта. Мне необходимо знать, для чего она служит, как ею пользоваться и как с ее помощью можно прочитать чистые страницы записок Каркона. На гигантском экране Акуэо Профундис появилась Этерея во всем своем сиянии. Начался телепатический разговор. «Я ждала тебя, Нина, 5523312. Я вижу, ты нашла вербумтинта волшебную золотую кисть. Учти, ее жизнь коротка, она может действовать только 24 часа. Необходимо обмакнуть ее в краски шестой луны и закрасить чистые страницы, записок Каркона. Только так они откроют свои тайны. Будь внимательна, Нина. Ты должна подобрать нужный цвет для каждой страницы. Учти, ты не можешь совершать это алхимическое действие в присутствии андроидов или человеческих существ. Но ты не останешься одна. И еще, если ты ошибешься, Ты никогда больше не сможешь прочитать эти страницы. А сейчас набери. Магний цветовой 7471111. Это Рео умолкла. Нина подождала еще мгновение и задала следующий вопрос. «Где я найду краски шестой луны? И как это я не останусь одна, если со мной не будет моих друзей?» и Макса 10П1. Воспользуйся золотым пером Гуги. Я оставлю для тебя 14 маленьких кристаллов. Дальше тебе поможет магическая книга. На другие вопросы ищи ответы сама. Мне надо уходить. Скоро, очень скоро я с тобой свяжусь. И помни, ты должна найти вторую тайну. Экран вспыхнул серебром, связь прервалась. не так хотелось спросить, как дела у деда, чем он занимается, услышать его голос, но, если Этерея была такой загадочной, наверное, у нее была на это причина. Но какая? Несколько минут девочка нервно ходила по лаборатории, размышляя над информацией матери всех алхимиков. «Ну-ка, Набери магний цветовой 747-1111, попросила Нина друга. Этот препарат нужен нам для доступа к краскам. Нина спешила. Она должна была уложиться в 24 часа, пока действуют магические свойства вербум тинта. Что делает этот магний? Спросил Ческо. Он может менять цвета. «Его формула описана в черной тетради деда, я ее хорошо помню», — откликнулась Нина. Ческо проделал манипуляции с клавиатурой, и на экране появилась надпись. «Магний цветовой состоит из чистого магния и алмазного порошка. Служит для изменения цвета». Коричневая колба номер 74. «Открывать только в момент алхимического опыта». Прежде чем приняться за поиски колбы номер 74, Нина достала из кармана перо Гуги, погладила его, и в лаборатории появилась золотистая сфера Ксорокса. Посреди поляны красных цветов миссиль девочка увидела мешочек из черной ткани, оставленный для нее Этерей. Нина просунула руку в сферу и взяла его. Сфера тут же исчезла. Ребята собрались вокруг, желая увидеть, что в нем находится. «Наверное, четырнадцать кристаллов, о которых говорила Этерея», предположила Нина, пытаясь открыть мешочек. Увидев это, Макс вскочил с табурета и закричал. «Нет, не делай этого! Этерея предупредила тебя, чтобы ты открыла мешок, только когда останешься одна, без нас!» Нина, покраснев, быстро сунула мешочек в карман, к великому разочарованию друзей, которым пришлось оставить ее и разойтись по лаборатории в поисках колбы под номером 74. Однако среди сотен пузырьков сосуда с таким номером не было. Макс наблюдал за их безрезультатными стараниями, сидя на табурете и посмеиваясь. «Макс, хитрец ты эдакий, ты же знаешь, где она! Признавайся!» обратилась к нему Нина. «Разумеется, знаю. Но промолчу. Это я тебе ясно сказала. Все, что связано с этим алхимическим опытом, ты обязана делать сама. Никто из нас не имеет права помогать тебе. Иди в лабораторию виллы и исполняй, что предписано». Макс скрестил руки на груди и умолк. «Ладно, тогда мы пошли по домам». Фьора встала. «Идемте, я провожу вас». «Пока я буду заниматься поиском магния, может, вы последите за дворцом Каркона, а за одной за крылатым львом?» «Я им обоим не доверяю. Узнайте, пожалуйста, не попал ли кто в кутузку за нарушение обращения мэра». Ребята согласно кивнули, а Дудо подошел к Нине. «За -за «Завтра у нас начинаются занятия в школе, но я встану пораньше и п -п пойду ко дворцу». Я не могу позволить, чтобы они уби уби убили других кошек. Додо, самый робкий из всех, предложил себя для такого опасного дела. «Молодец, Додо! Ты настоящий храбрец, а мы и не догадывались!» Похлопали его по плечу остальные. «Подождите», — попросила Нина, «покажите мне рубины вечной дружбы, которые я вам дала». Каждый из друзей... получил от нее по камню после того, как выпил эликсир, подтвердивший их готовность к искренней дружбе. «Рубин? Я всегда ношу его с собой», — отозвался ческу доставая драгоценный камень. То же сделали Рокси и Фиоре. Додо напротив растерянно рылся в карманах брюк. Черт возьми, куда он запропастился? И вдруг вздохнул с облегчением. Н -н -н «Нашел!» Вы помните, что рубины становятся горячими и начинают светиться все одновременно, если кому-то из нас грозит опасность? Прошу вас, никогда не расставайтесь с вашим камнем, — проговорила Нина и направилась к выходу из Акоэо Профундис. Девочка попрощалась с друзьями, и они вышли на улицу. Когда она закрывала дверь лаборатории, в нее проскользнул Платон. «Эй, ты куда, Платон?» «Ну-ка, быстрее отсюда!» — прикрикнула на него Нина. Но кот вспрыгнул на горку драгоценных камней и замяукал. «Ты что, с ума сошел? Тебе нельзя входить в лабораторию. Уходи сейчас же!» Нина, не на шутку рассердившись, нагнулась, чтобы взять Платона на руки и выставить вон. Но в это мгновение над магической книгой поднялось облачко зеленого дыма. Девочка замерла и шепотом спросила. «Это ты, книга?» Книга неожиданно открылась и произнесла глубоким голосом. «Начинается твой алхимический опыт. Код понадобится тебе чуть позже. Погрузи мою страницу руку со звездой и произнеси следующее. «Крутобокая» и загадочная серая колба «Крутобокая» и емкая стеклянная колба нина посмотрела на книгу затем на платона она никогда прежде не слышала чтобы в алхимических опытах использовались кошки об этом не упоминалось ни в черной тетради деда ни в книгах тадина де Джорджеса. после некоторого замешательства нина последовала приказу книги погрузила руку в жидкую страницу и произнесла Магические слова. Зеленое облачко поменяло цвет, стало сначала черным, а затем белым. Аромат смолы и жасмина заполнил лабораторию. Рука Нины оставалась погруженной в страницу, и вдруг она почувствовала, как в ладонь вплыла какая-то вещь. Нина вынула руку, в ней была колба, на которой было написано «семьдесят четыре». Книга вновь заговорила. «Положи колбу на стол. Открой мешочек, который тебе дала эта Рея, и брось кристаллы на мою страницу. Как только они утонут, ты сможешь открыть колбу и вылить магний цветовой весь до последней капли». Нина развязала мешочек, открыла его и увидела кристаллы. Они сверкали и переливались всеми цветами радуги. Девочка осторожно высыпала кристаллы на жидкую страницу, и та их сразу же поглотила. Затем Нина открыла колбу и вылила все ее содержимое. Из книги полыхнуло золотое пламя, сопровождаемое четырнадцатью маленькими молниями. От испуга Нина зажмурилась и отвернулась, а книга заговорила вновь. «Молодец. Держи глаза закрытыми, пока я создаю магическую радугу. Потерпи. Очень скоро придет время работать с золотой кистью». Нина понимала, что за ее спиной происходит какое-то необычайное таинство. Не оборачиваясь, она чувствовала, как волна горячего воздуха сменилась прохладой. Потом она вообще перестала что-либо слышать и чувствовать. И тогда книга вновь подала голос. «Медленно повернись и сконцентрируйся. Быстро вспомни название цветов, которые надо использовать. Вербум тинта готова окрасить кота, который терпеливо этого ждет». Девочка обернулась и увидела, что над магической книгой в воздухе покачиваются четырнадцать плошек, в каждой из которых своя краска нина дотянулась до плошки с красной краской и произнесла ее название на языке шестой луны фойет тут же из ее кармана выпорхнула золотая кисть и подлетела к плошке готове окунуться в краску нина произнесла бииов и вербом тинта переместилась к плошке с зеленой краской клянусь всем шоколадам мира это забавно Засмеялась Нина и продолжила свою алхимическую игру, заставляя кисть летать то туда, то сюда, от плошки к плошке. Назвав все четырнадцать цветов, Нина взяла в руки записки каркона и обратилась к книге. «Книга? Я могу начинать?» «Начни, если чувствуешь себя готовой, но будь очень внимательна и не ошибись в цветах». маленькая подсказка ты должна начинать не с самого темного а с самого светлого через двадцать четыре часа время магии истечет и вербум тинта превратится в прах но что но спросила нина но шерсть кота переменит цвет из рыжей она станет синей как требует таинства смотри на кота не произнося ни слова. Он знает, что делать. Он использует кисть, как только съест зеленое масло. Девочка взглянула на кота и обнаружила нечто невероятное. «Клянусь всем шоколадом мира, Платон, ты синий!» Она погладила его и убедилась, что с ним все в порядке. Кот был в отличном настроении. Но все же Нина никак не могла понять, каким образом Платон сможет использовать вербум тинта. И потом, какое зеленое масло он должен съесть? «Зеленое масло. Что это такое?» — произнесла она вслух. Синий кот прыгнул на лабораторный стол и уселся рядом с магической книгой, словно зная, что ответы на все Нинины вопросы содержатся именно здесь. Он понюхал плошки с краской, плавающие в воздухе, и замурлыкал Нина спросила у книги. «Книга, а где взять зеленое масло?» «Семь капель молока дракона, два изумруда и один литр расплавленного золота. Достаточно трех минут и трех секунд, чтобы создать его. Но съесть его сможет только синий кот». Нина глянула на часы. Было двадцать часов, тридцать восемь минут и сорок пять секунд. «Уф, опять я позабыла об ужине!» Безера зазлится. «Но я же не могу бросить дело на полдороги», — подумала она. Пошарив среди банок и стеклянных бутылочек, девочка сразу же нашла молоко дракона. Она достала из кучки драгоценных камней два изумруда принцетом взяла два золотых самородка и водрузила на огонь, чтобы расплавить их. Отлично, ингредиенты готовы. Сейчас брошу все в миску и подожду три минуты и три секунды. Все получилось, как сказала книга. Препарат был готов и сразу же начал густеть. Совсем как настоящее масло, только зеленое. Забавно. а книга заговорила вновь. «Поставь миску перед синим котом, и увидишь, как он ест зеленое масло. Когда он съест половину, то махнет хвостом. Это знак, что он готов». Платон смотрел то на миску, то на Нину, и когда учуял запах зеленого масла, стал с аппетитом лизать странную субстанцию. Ровно за секунду он слопал половину содержимого миски и замахал хвостом. Его синяя шерсть начала светиться. Вербум тинта подлетела к коту и повисла перед самым его носом. Платон, словно уже когда-то делал это, выпустил когти и цапнул кисть лапой. Нина рассмеялась. Потом она взяла в руки записки каркона, размышляя, какой цвет выбрать, для первой чистой страницы. Загадкам Каркона оставалось жить считанные часы. Скоро, очень скоро, девочка шестой луны отгадает их и постигнет невероятную силу алхимии тьмы.